30. Ночью раздался сигнал входной двери комнаты Белизариуса. Он встал, прервав созерцание звезд, и включил свет. Когда он открыл дверь, внутрь вошел Дель Кассаль, сразу же закрывая дверь за собой. «Гейтс-15 не мутант», — прошептал доктор. «В его биохимии и микрофлоре нет никаких нарушений. Он страдает от постоянной депривации». В животе у Белизариуса что-то слегка дернулось. Пока что ему удавалось избегать проколов. Гейтс 15 успел узнать очень мало. Он знает, что вы знаете, спросил он. У Делька соля одеревенела спина. Архона, это никто другой не смог бы выяснить. В силу моего определенного опыта работы с нуменами, Я, вероятно, единственный из живущих за пределами свободного города кукол, способный выявить все маркеры и реакции на них. «Значит, он шпион», — сказал Белизариус. «Ну и хорошо». «Хорошо? Конспирация нарушена. Я думал, вы его убьете сразу же, как я вам скажу. Если не хотите морать руки, могу я его убить. А еще лучше...» «У нас в команде есть профессиональные военные, которые сделают это в мгновение ока». «У нас теперь есть подсадной, который думает, что сможет сорвать наш куш, поскольку у него самая сильная карта», — настойчиво сказал Белизариус. «И именно таким образом мы заставим кукол поставить на карту все. «Вы же шутите», — сказал Дель Касаль. «Это неприемлемый риск. Я и так едва верю в то, что кто-то из нас выживет в ходе выполнения этого вашего плана. Вы не можете выбирать за всех, особенно в такой серьезной ситуации». «Вы когда-нибудь играли в покер в сговоре?» «Не оскорбляйте меня, Архоны. Мне не нравится ваше сравнение, каково бы оно ни было». «Я играю против психологии кукол». И вы, более чем кто-либо еще, способны понять, что значит продавить взглядом другого игрока за столом. Я делаю ставки, исходя из моих карт, и против моего соперника. Именно этим я и занимаюсь, Антонио. А что, если куклы не купятся на твой блев? Купятся, — ответил Белизариус, сам удивившись оттенку ледяной уверенности в своем голосе. Делька Саль скрестил руки на груди и принялся медленно расхаживать по комнате Белизариуса, недоверчиво хмурясь. «Зачем ты вообще этим занялся, Архона?» — требовательно спросил он. «Твой интеллект несравненен. Ты мог бы стать кем угодно. Тебе не зачем было становиться мошенником, тем более влезать в столь рискованную аферу». «Ты так вдоволь зарабатывал себе на хорошую жизнь с других афер, и ты не адреналиновый наркоман!» Белизариус подошел ближе. «Нет, я не адреналиновый наркоман», — прошептал он. «Я что-то вроде наркомана по поводу фуги. Меня влечет совершить психологическое самоубийство все сильнее и сильнее, и однажды я не вернусь оттуда». И все это лишь ради того, чтобы анализировать больше и больше информации. 12 лет назад я понял, что схемы махинаций достаточно сложны, чтобы обуздать мой мозг, чтобы он продолжал получать стимулы. А поскольку в аферах нет ни математики, ни геометрии, отпадает необходимость входить в фугу. Это дает мне возможность оставаться в живых, а я очень хочу остаться в живых». «На кону нашей жизни, Архона!» «Все аферы выглядят опасными, пока их не провернули». «Хорошо бы ты знал свое дело. Я не хочу за тебя погибнуть или в тюрьму загреметь». «В этом не будет никакой необходимости», — ответил Белизариус. Генетик вышел с кислым выражением лица. Белизариус потушил свет, но не стал снова смотреть на звезды. Он как-то сдулся. В глубине души ему хотелось хорошо относиться к Гейтсу-15. Вот теперь они действительно могут погибнуть. А уж Уильям погибнет точно.